Глава одиннадцатая, в которой мы успеем потеряться, познакомиться с говорящей дверью и найти сокровища. Последующая неделя для Майкла и Миранды выдалась по-настоящему полезной. Они под руководством Миндель и изредка Лепрекона постигали магические знания библиотеки, все больше знакомясь с царством Арнуэль и населяющими его существами. Майкл вообще после своего последнего видения у фонтана стал более рьяно изучать магические основы. Ему хотелось как можно больше узнать о том, как уничтожить зло. Он не знал, почему это тяжелое бремя пало именно на его плечи, но он дал себе слово, что сделает все, что от него зависит. Каждую ночь ему снились родители. Но теперь эти сны не были яркими и живыми, как раньше. Сейчас эти сны напоминали «Ночной кошмар», и в каждом своем сне мальчик видел, как родители погибали от рук бестелесной тени. Миранда догадывалась о переживаниях своего друга, но не знала, как к нему подступиться с этими вопросами и постараться поддержать. — Такими темпами наш юнец выучит всю библиотеку, — саркастично сказал лепрекон, наблюдая за усилиями Майкла. Мальчик в этот момент находился в центральном зале библиотеки, читая очередную книгу из списка Мендель и пытаясь научиться контролировать свое сознание в ментальных перемещениях. Рано или поздно ему все равно придется все это изучать, пожалуй плечами Миндель. Так пусть лучше сделает это сейчас, под нашим присмотром, чем спустя годы и непонятно с кем. Ты собираешься ему рассказать о том, кто он такой? Лепрекон закурил свою трубку и посмотрел искоса на фею. «Он еще не готов узнать правду о своем наследии и о том, кем является», поморщившись, словно от неприятной боли, отозвалась Миндель. «А еще меня обвиняешь в том, что мы, лепреконы, используем других в целях собственной выгоды». «Это другое», — ощетинилась Мендель. «Я не рассказываю ему, чтобы защитить мальчика. Он должен все узнать в свое время, чтобы все было правильно». «Он должен быть к этому готов. Нельзя на него выливать все сразу». «Ага», — с усмешкой кивнул Лепрекон. «И уровень его готовности, видимо, определяет это сражение со злом, что окутывает весь Арнуэль. Странно, что вы не боитесь посылать мальчишку в лапы самого зла, но боитесь ему рассказать правду о его происхождении». «В любом случае, это решать не тебе и не мне». «Хм», — хмыкнул Лепрекон, — «Но и не твоему отцу. Я что-то не видел его имени среди высших сил Вселенной, которые вправе решать, кому и что знать». Миндель открыла рот, потом закрыла, потом снова открыла и снова закрыла, не найдя, что возразить. «Конечно, в словах Морона была правда, но что, если он прав?» Миндель глубоко задумалась. «Ты не могла бы мне помочь?» спросил голосок, возвращая ее в действительность. «Да, с чем?» Майкл раскрыл учебник и показал фее самый нижний абзац, в котором говорилось. «Для ментальных работ магу требуется остановить свой внутренний диалог. Ничто не должно засорять сознание, кроме нацеленной волевой мысли. Самый простой способ остановить поток бесконечных мыслей и зафиксировать свое внимание на конкретной цели – это научиться сосредотачивать сознание на анджа-чакре». — Что такое Анджа-Чакра? нахмурившись, спросил Майкл. — Это такой энергетический центр твоих тонких тел, который находится вот здесь. Фея легонько ткнула мальчика в переносицу между глаз. Он отвечает за твои ментальные способности и функции ясновидения. Так проходили дни, один за другим, и Майкл с Мирандой накопили приличный запас знаний за довольно короткий срок. Конечно, многое осталось неусвоенным, кое-что пришлось пропустить или отложить на другой период времени, но основные знания были получены. Майкл старался отыскать все, что было связано с бесплотными тенями или проявлением зла, но его поиски увенчались сокрушительным провалом. Мальчик был абсолютно убежден в том, что в этой волшебной библиотеке есть все и обо всем — И как было велико его разочарование, когда он не нашел ничего на интересующую его тему. Майкл даже обратился к самой Либрис, но та лишь покачала ветвями, не дав внятного ответа. — Почему в библиотеке отсутствуют знания о той тени, которую я видел? — спросил Майкл, решив действовать напрямую, и пытливо уставился на Мендель, которая почему-то вздрогнула при его вопросе, как будто мальчик пригрозил ей кнутом. Дело было за завтраком в столовой. Они сидели втроем, он, Миранда и Миндель. Лепрекон предпочитал есть отдельно, по неизвестной причине. «На эту тему вообще мало кто что знает», — ответила фея. «Мы собираем информацию по малым кусочкам, пытаясь понять, что происходит и кто за всем этим стоит». Миндель говорила быстро и взволнованно, как будто пыталась что-то скрыть. Майкл продолжал смотреть на Миндель и никак не мог поверить, что перед ним... Сейчас сидит та самая фея, что весело носилась в заброшенном особняке Фордов. Миндель казалась повзрослевшей, как будто переход назад в Норт-Луар прибавил ей сдержанности. Она почти не смеялась и не шутила, только больше хмурилась и становилась все более нервной. Может, это из-за того, что Майкл попал в Арнуэль? Ведь Миндель говорила, что она его защитница. Там, в мире людей, Майкл был в безопасности, а здесь опасность подстерегала на каждом углу. Да, наверное, дело в этом. Сейчас Миндель как никогда ощущала ответственность. — Но как мы тогда остановим эту тьму? — Миндель вздохнула. — Когда вы освоите последние необходимые знания о нашем мире и поймете принцип действия своих сил, тогда мы отправимся к одному мудрому волшебнику. Мы надеемся, что он знает ответы. а почему вы раньше к нему не сходили поинтересовалась миранда тычевилкой в рыбу дело в том что мы его не можем найти уклончиво ответила фея майкл и миранда недоуменно переглянулись вы думаете что положение изменится с нами с сомнением спросил мальчик твоя энергия приведет нас к нему моя энергия это как майкл забыл про свой завтрак от вспыхнувшего в нем интереса — Вы, маги, все связаны на ментальном незримом уровне, — пояснила Мендель. К тому же этот волшебник — твой прадедушка. — Мой кто? — раскрыв рот, переспросил Майкл. Мысли снова, подобно мощному напору струи фонтана, поднялись в его голове, начиная бушевать. Почему за проведенные здесь полторы недели никто не удосужился ему сказать, что у него есть прадедушка, и, судя по словам Миндель, великий волшебник? «Сколько еще важной для него, Майкла, информации скрывают феи?» Он смотрел на Миндель во все глаза, не веря собственным ушам. «Возможно, эта бестелесная тень все-таки была права насчет фей, и они действительно его обманывают?» Майкл одновременно страшился этой мысли и ругал себя за то, что в минуты слабости в это верит. «Да, у тебя есть прадедушка», — кивнула Миндель, понимая, что за этим последует. «И вы мне это говорите только сейчас?» — возмутился он. «Я хотела сначала подготовить тебя, показать твои возможности, а уже потом...» «Для вас всегда было и будет важным только моя избранность для спасения вашего мира, а не моя семья!» Не дав закончить, перебил ее Майкл. «Вы даже не говорите мне правду о том, где мои родители и что с ними случилось. А сейчас я узнал, что у меня есть прадедушка. Сколько еще всего вы от меня скрываете?» Майкл поднялся из-за стола, даже не притронувшись к своему завтраку, и вышел на свежий воздух. Сейчас ему хотелось побыть одному, вдали от Мендель, вдали от всей этой избранной чепухи. «Постой!» — крикнула ему вслед фея. «Я только хочу тебя защитить!» «Не нужно!» — сказала Миранда. «Пусть он побудет один и успокоится. Сейчас ему нужно время, чтобы принять новую для него информацию». Мальчик спрыгнул с деревянной площадки дерева, и камнем полетел вниз. В его голове стучало страстное желание найти своих родителей, докопаться до истины. Почему эти феи так упорно стараются ему в этом помешать? Почему не договаривают всей правды? Неужели эта бесплотная тень была права? Почему он не может просто получить ясные ответы? Майкл в самый последний момент повернул от земли и полетел в сторону волшебной библиотеки, Утренний ветерок приятно обдувал лицо. Хотелось просто лететь куда угодно и ни о чем не думать. Как было бы хорошо просто взять и найти родителей, поговорить с ними и все выяснить. Майкл так устал от всех этих тайн, недомолвок. И ведь все оправдываются тем, что пытаются его защитить. Защитить от чего? Неужели правда настолько ужасна, что он может не выдержать, узнав ее? «И ты снова вернулся!» — пробасило дерево Либрис. Майкл сам не знал, почему прилетел именно сюда. Он стоял у корней великого дерева и злился на весь окружающий мир. Мальчик, молча, не ответив на приветствие, вошел внутрь библиотеки и занял уже привычное место на скамейке у книжных полок. Прошел примерно час, прежде чем к нему присоединились Миранда и Мендель. «Как ты себя чувствуешь?» Робко поинтересовалась Миранда, присаживаясь рядом. «Ты ушел, даже ничего не съев?» «Я в порядке», — буркнул Майкл, не отрывая взгляда от «познай себя и свою силу». «Что ж, у нас осталась только одна неизученная тема», — сказала Миндель, просматривая свиток пергамента, что вручил ей мистрелиус в первый день их появления в Норт-Луаре. «А что это за тема?» — спросила Миранда, но Майкл тоже навострил уши, хоть старался показать всем своим видам, что ему совершенно не неинтересно, что скажет Миндель. Историю Арнуэля во вкратце изучили. Защитные чары и методы прошли. О расах и существах тоже прочитали. Сверялась со свитком фея, озвучивая пройденное. Использование ментальных энергий тоже изучили. Осталось научиться использовать дар всевидения. Прошу не путать с ясновидением. «А есть разница?» — не удержался Майкл. «И еще какая?» Кивнула Миндель, ясновидение — это когда маг может заглядывать в будущее и что-то предсказывать о той или иной ситуации, а вот все видения работает в настоящем времени. К нему можно отнести такие полезные качества, как узнать куда-то дорогу, где находится нужное тебе место или человек, почувствовать опасности враждебных существ с тонкого плана, а также видеть на расстоянии в сотни, а то и тысячи миль. Но чтобы это освоить, нужны годы, — ужаснулась Миранда. — Я рада, что ты осознаешь весь масштаб поставленной перед нами задачи, — улыбнулась Миндель. — Но для начала вам будет достаточно лишь научиться чувствовать опасность, а все остальное придет после с практиками и тренировками. — Значит, мы не будем проходить весь курс обучения? — спросил Майкл. — Я бы рада вас подготовить к предстоящему путешествию лучше, но у нас нет столько времени. Майкл согласно кивнул, И Миранда его поддержала. Весь последующий день Мендель рассказывала в подробностях о возможностях всевидения и о том, как правильно его использовать. Майкл и Миранда были очень способными учениками. Они тщательно записывали все, что им говорила Миндель, а после без устали тренировались на новом материале. Конечно, для того, чтобы овладеть всеми этими навыками, десяти дней слишком мало, но Майкл знал, что это обучение не прошло бесследно. Когда он встретится с бестелесной тенью, то будет готов к этой встрече. Будет готов, потому что Мендель верит в его способности, а вера помогает постигать знания. Наконец наступил одновременно долгожданный и в то же время нежеланный день. Весь материал, подготовленный Мистрелиусом, был изучен. и теперь оставалось отправиться в путь за новыми знаниями, которые помогут узнать больше о бестелесной тени зла, что так рьяно старается захватить весь волшебный мир. «Ну что, мои безвкусные, бестолковые спутники!» — сказал лепрекон, входя в комнату. «Вы готовы отправиться навстречу? Ничуть не преувеличу, если скажу смерти!» Майкл скосил глаза на гостя, и только покачал головой, не желая отвечать на сарказм Лепрекона и вообще его грубое поведение. «А я думала, что это вы как раз наш спутник в предстоящем путешествии», — отозвалась Миранда. «Ведь это Майкл — надежда всего волшебного мира». Лепрекон хмыкнул. «Не понимаю, почему все так боятся этой злой тени», — пожал он своими маленькими плечами. «В нашем мире есть могущественные волшебники, маги и просто воины». «Что в тебе может быть такого особенного, Майкл?» Фитц Моран подошел почти вплотную к мальчику. «Поверьте, я задаюсь точно тем же вопросом, но пока что не нашел на него ответа». «В мальчике есть много качеств, которые тебе не понять, лепрекон!» Прозвучал мелодичный голос в дверном проеме, и Моран тут же отпрыгнул от Майкла, словно ошпарившись кипятком. «Мистрелиус», — сухмылкой ухмылкой льстиво произнес Лепрекон, — «вам, конечно же, виднее, как старейшине и королю фей Нортлуара, но нам, простому народу, свойственно выражать недоверие к сомнительным видениям». «Определенно», — согласился Мистрелиус, входя внутрь. «Только вот ни один, даже самый могущественный волшебник не сможет остановить тень, если не будет обладать нужными для этого качествами». Майкл имя обладает, пусть еще и слишком юн. Фицморен скривил губы. Будь по-вашему, старейшина, сказал он и, кинув последний взгляд на Майкла, вышел из комнаты. Не обращай на него внимания, мальчик, сказал Мистрелиус. Сомневающиеся будут всегда, но важны лишь те, кто в тебя верит. Именно последние люди определяют важность. Да, наверное. Да, — пожал плечами Майкл. — Я хочу тебе кое-что сказать. Мистрелиус подошел ближе, его зеленая тога волочилась за ним по полу, подобно хвосту. — Я понимаю твое состояние. Мы взвалили на твои хрупкие детские плечи слишком большой груз ответственности. Я корю себя за это решение, но иного пути я не видел для спасения своего народа, да и всего волшебного мира. Так уж получилось волей Вселенной, что ты стал этим избранным мальчиком, способным остановить надвигающееся зло. В тебе сокрыт великий дар, пусть ты его пока и не осознаешь в полной мере. Тебе предстоит опасный путь, и я хочу, чтобы ты остался жив, когда подойдешь к его концу. Помни о том, что чистое сердце и добрые помыслы всегда остаются неподвластными тьме но что во мне такого особенного спросил майкл я ведь ничего не умею ничего не знаю то чем ты обладаешь не нуждается в изучении не требует умения тепло улыбнулся мистрелиус это качество дано тебе от рождения качество не понял майкл но как качество поможет мне остановить зло Разве нет других людей, обладающих этим качеством? — Так уж получилось, что их нет, — покачал головой старейшина-фей. — Ты наделен от природы благородством и чистым сердцем. Именно это поможет тебе победить зло. Доверяй своему сердцу, и ты всегда найдешь путь из тьмы к свету. Никогда не сомневайся в верности своего сердца. Верь ему». Мистрелиус похлопал Майкла по плечу и покинул спальню, оставив мальчика в еще большем недоумении, чем он был перед его приходом. — А он странный, — сказала Миранда. — Сумасшедший, — согласно кивнул Майкл. Каждый из спутников собрал по небольшому рюкзаку запасов, так как никто не знал, сколько может занять по времени предстоящее путешествие. Мистрелиус вручил какой-то странный сверток Мендель и что-то шепнул ей на ухо. Лепрекон алчно смотрел на сверток. «Интересно, что в нем такое?» — подумал Майкл. Когда открылись ворота Норт-Луара, то Миндель запоздалась, похватилась. «Мы же вам не вернули назад ваш рост!» Она порылась в своей сумке и извлекла из нее каждому по одной склянке, подав их Майклу и Миранде. В склянках оказалась жидкость ледяного синего оттенка, и по вкусу она оказалась такой же холодной. Дрожь прошла по всему телу, от макушки до пяток, а уже через несколько секунд дети стояли в своих привычных размерах. Хотя надо отметить, что Майкл уже привык к росту фей и сейчас, будучи в своем размере, чувствовал себя несколько неуклюже. «Жаль, что нельзя было остаться на все путешествие в образе фей», — грустно сказал он, осматривая свое тело. «Умение летать только пошло бы на пользу. А я рада, что мы, наконец, стали собой». Ощупывая себя, произнесла Миранда, словно хотела отыскать на себе какие-то изъяны после всех выпитых зелий. Все четверо покинули Норт-Луар, отправившись в опасный путь. Если Майкл и Миранда пребывали в состоянии некого страха, то Фитц Моран, напротив, ощущал себя легко, как будто ничто не могло доставить ему большей радости, чем опасное путешествие. Он, как всегда, покуривал свою трубку, пуская в небо зеленоватые кольца дыма. Ему не надоедает курить? И что он вообще такое курит, что это выпускает зеленый дым?» — тупо думал Майкл, шагая рядом с лепреконом. Майкл старался отвлечь свои мысли от предстоящих неизвестных опасностей, а потому заострял свое внимание на всем, кроме путешествия. — А куда мы направляемся? Мистрелиус не дал никаких указаний. Я думала, что нас должен вести Майкл, — спросила Эмиранда, обращаясь к Миндель. «Он дал указания несколько раньше, чем мы отправились в это путешествие», призналась фея, сосредоточенно глядя перед собой. «Наша задача на данный момент — найти лесной алтарь». «Лесной алтарь?» — переспросил Майкл, не сумев удержаться в своей решимости не думать о путешествии. «Да», — кивнула Миндель, — «с помощью алтаря и твоей силы мы сможем установить точное местонахождение волшебника. Его уже многие годы никто не видел, но я надеюсь, что он еще жив». В противном случае нас всех ждет провал. Миндель пребывала в каком-то нервном состоянии, как будто ожидала очереди на особенно сложный экзамен. Ее то и дело дергало. На шуточки лепрекона она реагировала так бурно, что тому пришлось ограничиться недовольным шипением. Четверо путников пробирались сквозь лесные дебри. Точнее сказать, пробирались только трое. Фей же легко обходила любые препятствия благодаря своим крыльям и малому росту. Приходилось ей несколько раз спускаться с крутого склона, где Миранда едва не упала, подвернув ногу. К концу дня Майкл получил с десяток царапин и различных ссадин. Лепрекон пребывал в самом скверном расположении духа, но если Мендель переживала за успешное достижение цели путешествия, а потому ее настроение оставляло желать лучшего, то лепрекон, наоборот, злился всякого рода пустякам. — Мои крохотные ножки устали брести по этому лесу! — проворчал он, снимая свои ботинки с золотыми пряжками. — Надо было использовать магию полетов. Мы бы преодолели все расстояние за несколько часов, и не пришлось бы мучиться в дороге. — Нечего носить обувь на каблуках! — отозвалась Миндель. — Тебе легко говорить. У тебя есть крылья! — хмыкнул лепрекон, растирая ступни своих ног и кряхтя от удовольствия. «Ты бы тоже мог использовать свою лепреконовскую магию, а не нудить», — покачала головой Миндель. «Ты как в порядке?» — спросил Майкл Миранду, не обращая внимания на препирательство феи или леприкона. «Лодыжка болит», — простонала Миранда. «А так все более или менее в порядке». «Вот, намажь этим средством», — сказала Миндель, подлетая к Миранде и вручая ей небольшой пузырек с темно-зеленым вязким веществом. «Что это?» — спросила девочка, принимая средства, и пузырек тут же увеличился в размерах. «Отвар из различных трав с добавлением мёда лицернии. Отличное средство для заживления ран, порезов, ушибов и прочего», — продекламировала Миндель с важным видом. «Запах малоприятный», — сморчила носик Миранда. «Зато средство действенное». Майкл устроился поудобнее у большого дерева, укрывшись одеялом, что прихватил из своей спальни в Норт-Луаре. Оно, как и многие другие вещи, было увеличено в размерах при помощи магии фей. Одежду, к слову, тоже пришлось сменить, так как им нужно было сохранить незаметность, а одежда мира людей сильно бросалась в глаза своей необычностью. Таким образом, Майкл и Миранда облачились в местную одежду, которую носят большинство представителей расы людей в царстве Арнуэль. Стиль этой одежды Майкл мог сравнить с одеждой, которую носили в его мире во времена рыцарей. Из-за опасностей, подстерегающих в лесу, спать договорились по очереди. Пока трое отдыхают, один остается на страже, присматривая за костром, и чтобы никто чужой не подошел близко к месту ночлега. Первым вызвался дежурить Моррен. Миндель по-прежнему не доверяла лепрекону, а потому с большой неохотой приняла его энтузиазм к дежурству. Майкл брел по слабо освещенному коридору, стены которого украшал прочный камень, редко висящие факелы и обильная паутина. Такой коридор мог принадлежать подземелью старинного замка. «Майкл!» позвала нечто из глубин коридора, отчего пламя факелов затрепетало, как будто от легкого порыва ветра. По коже мальчика пробежали мурашки. Он знал этот голос, знал, кому он принадлежит, и знал, что вновь оказался в реалистичном сне. Бестелесная тень вновь призвала Майкла, чтобы уговорить, переманить на свою сторону зла. «Майкл!» Вновь прозвучал голос И мальчик ощутил, как кто-то провел невидимыми кончиками пальцев по его затылку, отчего несколько волосков встали дыбом. «Что тебе от меня надо?» — завопил Майкл, озираясь по сторонам. Бестелесный голос засмеялся на вопрос мальчика. «Ха-ха-ха! Ты ведь все знаешь, Майкл! Ты знаешь, зачем я призываю тебя! Ты нужен нам!» — Кому это вам? — Майкл крутился на месте, стараясь уловить движение бестелесного голоса, почувствовать его, но ничего, кроме собственной тени, не замечал. — Нам, существам ночи! — прошелестел голос над ухом мальчика. — Присоединись к нам, и вместе мы станем великими! Твоя сила — наша хитрость и коварство! Ты нужен нам. Ну же, Майкл, решайся. Все миры будут у наших ног. Последние слова прозвучали так громко, что все факелы разом погасли. — Никогда! — завопил Майкл в темноту. — В таком случае ты будешь терять всех своих друзей и близких! — пообещал голос, сверкнув красными глазами в кромешной темноте. «Майкл, вставай!» — прозвучал другой голос над ухом, и мальчик открыл глаза. «Что? Что случилось?» — сонно пробормотал он. «Миранда пропала!» На лице феи одновременно читались испуг и ужас. Майклу понадобилось всего несколько секунд, чтобы осознать, что он находится в лесу, а не в подземелье старого холодного замка, и что нет никакого вне телесного голоса рядом. Лес все еще окутывала ночь. «Миранда пропала?» — переспросил мальчик, не веря собственным ушам. «Неужели эта тень сумела похитить Миранду так быстро? Но как это ей удалось? Неужели тень все-таки была здесь, в этом лесу?» Майкл не на шутку испугался. «Да, я проснулась, так как должна была быть моя в очередь дежурить, но увидела, что лепрекон дрыхнет на посту, а Миранды нет», — потрясала в отчаянии руками Миндель. попрошу заметить в свое оправдание, — вставил Морон, что я не спал до двух часов ночи. Мендель наградила лепрекона уничтожающим взглядом. — Мы должны найти Миранду, — вставая воскликнул Майкл. — Ее похитила та самая тень зла. Я в этом уверен. — О чем ты говоришь? — не поняла фея. — Перед тем, как ты меня разбудила, мне снился сон, что я нахожусь в каком-то подземелье, и там был снова этот голос — Майкл от возбуждения не мог стоять на месте и принялся расхаживать. «Он сказал, что если я не перейду на его сторону, то он начнет уничтожать моих близких. Это он похитил Миранду!» Майкл собрал свои спальные вещи в рюкзак и, перекинув его через плечо, направился вглубь леса. «Куда ты?» — спросила фея. «Если это была тень, то тебе нельзя отправляться на ее поиски. Мы с Мороном сами найдем Миранду!» «Я не могу сидеть здесь и ждать, ведь это моя вина, что ее похитили», — отозвался Майкл. «Не стоит терять времени. Если хотите помочь найти Миранду, тогда идемте со мной». «Не люблю соглашаться с феями, но послушай, мальчик», — заявил Моран с выражением крайней неприязни. «Миндель права. Тебе лучше остаться здесь. Миранда может вернуться обратно в любой момент, и будет лучше, если кто-то ее здесь встретит». Ты прекрасно знаешь, что она не вернется, — спокойно сказал Майкл. Вы оба знаете, что я прав, и ее похитил бестелесный голос. Ведь вы сами сказали, что мои сны — это сны путешествия. Мальчик бросил последний взгляд на своих спутников и, раздвинув кусты, двинулся в лесную чащу. Фея тут же последовала за Майклом. Морен громко выругавшись, кряхтя, полез следом. «Угораздило же меня напроситься на путешествие с феей растяпой, юнцом-героем и девочкой потеряшей!» — бубнил себе под нос лепрекон, продираясь через заросли кустов. «Никогда больше не буду иметь дело с подобной компанией. Никогда!» Фея закатила глаза на недовольство лепрекона, но ограничилась глубоким вздохом. «Миранда!» — завопил на весь лес Майкл. «Где ты?» «Ты что, ненормальный?» — зашипел на него лепрекон. — Хочешь, чтобы нас весь лес услышал? Ты хоть знаешь, что может населять этот лес в ночное время суток? — А как же мы найдем Миранду, если не звать ее? — вопросом на вопрос ответил мальчик. — Мы, к твоему сведению, обладаем магией, — свысока заметил Моран. — Делов-то применить чары поиска. Лепрекон достал из кармана какое-то маленькое зеркальце, И сделав над ним пас рукой, произнес что-то на неизвестном Майклу языке. Поверхность зеркальца тут же затуманилась, как от теплого дыхания. Получилось? с надеждой спросил Майкл. Лепрекон с минуту всматривался в зеркало, в котором мелькали какие-то неясные образы и символы, а потом сказал: Не совсем. Кто-то или что-то блокирует чары поиска, а значит, с помощью магии нам не найти девочку, разочарованно закончил он. «Мы же владеи магией, мы можем найти с помощью чар!» передразнил Майкл, двинувшись дальше в лес. «Ну, я же не знал, что похититель так умен и будет блокировать наши чары!» буркнул Моран, а через несколько шагов воскликнул. «Я что-то нашел!» Это что-то оказалось розовая кофточка Миранды, лежавшая под одним из кустов. «Должно быть, она выпала из рюкзачка Миранды!» заключил Майкл, подобрав находку. «Тише!» — шикнула Миндель. Она только что осмотрела пространство над верхушками деревьев. — Я, кажется, что-то вижу, — сказала она. — Может, ты поделишься с нами? — спросил Лепрекон. — Миранду! — Майкл задрал голову к усыпанному звездами ночному небу. — Нет, но, возможно, это след. Фея полетела дальше, а Майкл и Моран последовали за ней. Ночь становилась холоднее и темнее. — Майкл вспомнил, как в одном из своих видений он шагал по лесной тропе, и вот точно так же стало холодно и темно. Мальчик боялся, что продолжение видения последует и в реальности. Они шли, пробираясь через колючие дебри кустов шиповника и каких-то диких, жутко пахнущих цветов, которые оставляли на коже синюшный оттенок вроде синяка, если к ним прикоснуться. Прошел, может быть, час их безуспешных поисков, А может, это только казалось, а на самом деле прошло не больше пятнадцати минут. Майкл не знал. Ему хотелось сейчас только одного, как можно быстрее отыскать Миранду. Впервые за все время путешествия мальчик по-настоящему испугался. Не за себя, но за близкого ему человека. В его голове назойливо стучали слова. — В таком случае ты будешь терять всех своих друзей и близких. Неужели эта тень смогла похитить Миранду только потому, что Майкл мгновением ранее отказался вступать в ряды зла? Что, если это из-за него, Майкла, Миранда теперь страдает где-то в неизвестности? Мальчик все больше ощущал вину, и она давила на него десятитонным грузом. Когда он принимал решение, стоя посреди кабинета Фитц в особняке Фордов, то, признаться, не задумывался о каких-либо последствиях этого решения. Сейчас же, столкнувшись с опасностью, он ощутил все в полной мере и как никогда ясно. Нет, за себя он не боялся, но боялся за близких ему людей. Ведь если тень действительно вознамерилась воплотить свои угрозы в реальность, то это его, Майкла, вина. Это из-за него Миранда оказалась в этом мире. Если бы она не пошла в тот день за ним в особняк, — думал Майкл, шагая по лесу. «Кажется, что-то нашел!» — воскликнул лепрекон и... «Ой!» — Майкл резко остановился, повернувшись на крик. Лепрекона нигде не было видно. «Моран!» — осторожно позвал Майкл. «Он упал в яму!» — крикнула Миндель, и Майкл поспешил на излучаемый ей желтым светом огонек вокруг крохотного тельца. «Я в полном порядке!» — донесся снизу слегка невнятный голос лепрекона, походивший на голос пьяного человека. Спасибо. Ты что-нибудь видишь? – спросила Мендель. Здесь темно, как у крота в норе, – пробурчал Моран. Не могла бы ты спуститься вниз и немного посветить? А на что тебе твоя леприконская магия? – отозвалась фея. Что это за яма и откуда она взялась? Майкл склонился у самого края, заглядывая внутрь. Интересно, насколько там глубоко? Без веревки это лучше не проверять. Послышалось одна ямы. «Поверь!» «Ладно, ты жди здесь, а я посмотрю, что там, на дне», — приказала Майклу Миндель. Мальчик кивнул, но было видно, что он пожелал бы отправиться вместе с ней. Миндель легко спикировала вниз, и Майкл увидел ее желтое сияние на дне ямы. Дно оказалось на глубине примерно в 15 метров. «Как это лепрекон выжил после такого падения?» — тупо подумал Майкл. «Здесь есть дверь!» — воскликнула фея. «Дверь?» Не понял Майкл, подумав, что ему послышалось. «Да, и судя по стилю, древняя», — подтвердила Мендель. «Думаю, тебе лучше спуститься к нам, и мы вместе проверим это место. Мне кажется, что здесь мы найдем необходимые нам ответы». «Но как старая дверь поможет нам найти Мираду? Скептически поинтересовался Майкл. «А так, что в этой яме большой заряд магии», — ответила Миндель, поднявшись на поверхность. «Я дам тебе зелье, которое уменьшит в росте и даст способность летать». «Это позволит тебе без труда спуститься вниз и оставаться как можно более незаметным». Мендель вынула из своей сумочки знакомые зелья. Майкл откупорил сначала один пузырек с голубовато-синим зельем и выпил его, затем второй золотисто-желтым. По всему телу пробежала легкая дрожь и холодок. Мальчик во второй раз ощутил, как все вокруг вырастает и становится большим». Уже знакомым усилием воли он поднялся в воздух с мокрой от росы травы и завис рядом с Миндель. Как был прекрасен лес с высоты, можно было разглядеть все вокруг на многие мили вперед. «Хорошо», — удовлетворенно заключила фея, — «а теперь спускаемся вниз». Вместе они спикировали на дно ямы, которая напоминала целую пещеру — У дальней стены мальчик увидел массивную деревянную дверь со скобами, явно выкованными в магической кузни. В этом не было никаких сомнений, ибо скобы были живые, как и вся дверь. — Цель вашего визита? — спросила дверь. Ее рот появился как раз в том месте, где располагалась замочная скважина. Майклу даже показалось, что он видел пару белоснежных зубов и лиловый язык. Лепрекон, приподняв брови, покосился на фею. «Мы пришли, чтобы получить знания», — ответила Миндель, выплывая вперед. «Знания!» — рассмеялась дверь. «Все хотят получить знания, но не все достойны тех знаний, что таятся прямо за мной». «А что это за знания?» — с любопытством спросил Майкл. Дверь удивленно вздернула кверху ручку, подобно носу. «Как?» «Вы разве не знаете? Но как же вы тогда попали сюда? Впрочем, это неважно. Пусть хранитель решает, что с вами делать дальше». Раздался глухой щелчок, и дверь открылась, приглашая войти своих гостей. Первой полетела Мендель, следом за ней Майкл, а лепрекон, недовольно бурча себе под нос, замыкал процессию. За дверью оказался длинный подземный коридор, Вроде того, что Майкл видел в своем последнем сне, только этот был более приятный по своему внешнему виду, внушая уют и безопасность. Казалось, что они попали в какую-то сказочную пещеру, и коридор этот вел к старателям-гномам, что добывают драгоценные камни. Именно такая ассоциация возникла в мыслях Майкла, пока он летел вперед по загадочному коридору, ведущему к неким знаниям. «Моррен, может быть, ты тоже уменьшишься в размерах и полетишь?» — предложила Миндель. — Мне почему-то кажется, что лишняя предосторожность нам не помешает. — Еще чего! — проворчал Лепрекон. — Я никогда не отступлю перед лицом опасности. — Никто и не говорит об отступлении, — закатила глаза Миндель. — Нет ничего постыдного в том, чтобы проявить осторожность. Мы же не знаем, что нас поджидает в этом коридоре, и точно так же мы не знаем, что это за место. — Ну, хорошо, — Лепрекон, сделав взмах рукой, Уменьшился в росте точно до таких же размеров, как Миндель и Майкл, а после воспарил рядом с ними. «Довольно?» «Не так, чтобы очень», — фея бросила на лепрекона оценивающий взгляд. «Ведите себя тихо», — предостерегающе добавила Миндель. «Мы не знаем, кто населяет эту пещеру». Майкл кивнул, и они двинулись дальше. Надо было заметить, что вот так парить в воздухе было куда удобнее, чем шагать пешком по пыльной тропе, а в случае возникновения опасности можно будет легко притаиться где-нибудь в малоосвещенном месте потолка. Только минут через пять Майкл отметил странную особенность коридора. Он освещался, но на стенах и потолке не было ни факелов, ни ламп, которые могли бы излучать свет. Создавалось ощущение, что сам воздух являлся источником света. мягкий, золотистый, словно луч летнего утреннего солнца, проникающий в окно. Дышалось тоже легко, как на горном свежем воздухе. Чем дальше они углублялись по коридору, тем сильнее их тела наполнялись энергией, бодростью, и вибрации прокатывались от макушки до кончиков пальцев ног. — Что это? — с благоговением спросил Майкл. Коридор только что закончился, — и перед ними открылся целый золотой зал. Наверное, сюда могло бы поместиться несколько храмов. Сверкающий изумрудами потолок терялся высоко вверху. Незаметно для самих себя путники спускались все дальше и дальше под землю. Прямо по центру золотого зала стояло огромное кресло, ему в тон, напоминавшее трон. Беспорядочно по всему залу были натыканы, как грибы после дождя, книжные шкафы, тоже под цвет зала, наполненные до отказа всевозможными книгами и свитками. «Что это? Библиотека? Или тронный зал?» С недоумением проговорил лепрекон. «Я думаю, что это зал летописца», — сказала Миндель, прищурив взгляд. И словно в ответ на ее догадку, прямо из дальнего угла появилась человекоподобная фигура в белом, как снег, балахоне. Одеяние незнакомца походило на одежды монахов. Человек шел, склонив голову, и молитвенно сложив руки, лицо скрывал накинутый на голову капюшон. Незнакомец приближался так быстро, как будто перепрыгивал сразу через десяток шагов. Еще минута, и он стоял лицом к лицу строицей. «Добро пожаловать в залы пророчеств!» — произнес он потусторонним голосом, подняв взгляд на своих гостей. Майкл раскрыл рот от переполнявшего его удивления. Мальчик даже какое-то мгновение позабыл о том, что они ищут потерявшуюся Миранду. — Залы пророчеств? — спросил он вместо приветствия. Незнакомец слабо улыбнулся. — Да, Майкл Уоттерс, — кивнул человек. Майкл пришел еще в большее недоумение. Одно дело, когда его имя знали феи, но совсем другое, когда его знает странный человек, живущий под землей в золотом храме. Но мальчик решил не заострять внимание на этом необычном факте и спросить о более важных вещах, которые его сейчас волновали. «Скажите, а вы видели мою подругу Миранду?» «О, да!» — воскликнул человек. «Твою подругу похитили тени, служащие великому злу». «Значит, все-таки похитили?» С ужасом и беспокойством переспросил Майкл и повернулся к Мендель. Его сердце рухнуло куда-то к пяткам. «Кто вы такой?» — спросила Миндель вместо уточнения. На лице феи было беспокойство иного рода, чем у Майкла. Миндель с подозрением относилась к неизвестному человеку в белом. «Меня зовут Митлас, и я являюсь хранителем залов пророчеств». Человек развел руками, как бы показывая наглядно. «Залов?» — приподняла брови Миндель. «То есть это не единственный зал?» — Единственный? — удивившись, рассмеялся Митлес. — Нет, что вы, залов несколько, это лишь небольшая прихожая. Было время, когда эти залы заполняли толпы учеников и хранителей. Майкл, не сдержавшись, фыркнул. — Небольшая прихожая всего лишь, да это целый город. Если прихожая была таких размеров, тогда каковы же размеры самих залов? Майклу потребовалось всего несколько секунд, чтобы понять, что он не в состоянии определить и представить размеры этих залов пророчеств. Вы не знаете, как нам найти нашу подругу? качнул головой Майкл, отгоняя наваждение узнать как можно подробнее об этих загадочных залах. Одну минутку, сказал Митлас и, раскрыв ладонь, призвал к себе книгу, которая тут же и очутилась на его руке. Так, вот здесь. — бормотал он, водя пальцем по страницам книги. — Вам сейчас предстоит путь до великого волшебника. С его помощью вы узнаете о том, где находится великое зло, а вместе с этим и где искать Миранду. Но будьте осторожны, мистер Майкл. Ваша подруга может оказаться не той, что вы знали прежде. — Что это значит? — не понял Майкл. То, что вам нужно сохранять хладнокровие и думать, прежде всего, о вашем предназначении, — ответил Митлос и щелчком пальца вернул книгу на свое место в один из залов пророчеств. — Ничто не должно вам помешать в уничтожении великого зла, иначе нас всех ожидает погибель. Теперь Майкл понял, что это за место и что за книга была в руках Митлоса. Если предположение мальчика было верным, то они стояли в прихожей место, в котором существуют все знания всех миров. Каждая судьба человека записана в этих книгах, и все знание наполняет эти свитки. — Вы поможете нам найти волшебника? — спросил Майкл, понимая, что Миранду они найдут в ходе своего дальнейшего путешествия. Миндель покашляла, и Майкл повернулся к ней. — Я не уверена, что мы должны принимать помощь этого человека, — сказала она шепотом. — Я думаю, что ему можно верить, — шепнул в ответ Майкл. — Я не могу сказать вам, где его искать, но могу перенести вас к алтарю, — отозвался Митлос. — К сожалению, на большее я не способен, ибо могу навредить ходу Вселенной. Прошу меня за это простить. «В некоторые события лучше не вмешиваться, а некоторое будущее лучше не знать, чтобы не испортить». Майкл еще раз посмотрел на выражающее сомнение лицо Миндель и отважно кивнул Митлосу в знак своего согласия. Майкл хотел спросить про судьбу их поставленной задачи, как все обернется, но вряд ли хранитель пророчеств ответил бы на этот вопрос. Не успел мальчик подумать о том, как Митлос собирается их доставить к алтарю, как ощутил сначала легкий порыв ветра, а в следующее мгновение понял, что парит под звездным небом, а в нескольких шагах стоят каменные столпы алтаря. Их первая цель была достигнута.